МЕЧ 28 мая, 3 июня 1775 года от сошествия. Уэйморский замок Один сбежал уже под утро первой ночи. Ну, как сбежал? Граф поставил на ворота пару часовых. Когда первый отлучился по нужде, второй отпер калитку и айда. На его вопле сбежались все, кто не спал. Солдатик сделал ровно три шага, а потом угодил в капкан. Натуральный медвежий капкан. «Нога так и хряснула». Вместе со всеми пришел и лорд Мартин. Расплылся в улыбке, наглядно пояснил, как нужно ловить зверя. «Глядите», — сказал, — «перед воротами ровная дорога, капкан заметен даже ночью. Нужно вырыть небольшое на штык лопаты углубление, туда положить зубатого, взвести, сверху накрыть мешковиной, да еще припорошить пылью. Тогда будет почти незаметно, а в темноте так совсем». Солдатик корчился и выл, умолял о помощи, клялся, что бежать и не думал, а вышел только поглядеть, чего ценного осталось от убитых кайров. Глупая была клятва. Его вещмешок валялся рядом, прямо в яме ловушки. Лорд Мартин велел снять капкан с его ноги, а солдату сказал «Убирайся». Хотел бежать, так беги давай, чего уж. «Солдат, куда я побегу? Нога же! Кость наружу!» «Лорд Мартин, вот именно, на кой ты нам теперь? Безногие войны даром не нужны?» Пригрозил ножом, солдат пополз, волоча обломок. Ох и медленно, фут ползет, минуту воет, а до ближайших домов ярдов двести. Лорд Мартин развлекался какое-то время, потом заскучал, сказал всем «ладно, давайте в замок, закрыть ворота». Унес капкан, ласково поглаживая. Хороший зубастик, славный. А беглец, видимо, дополз до улицы и встретил помощь или просто помер в таком месте, что со стены не видать. Джокин его не жалел. Был это дурак и трус. «Дурак, потому что, ясно же, первого дезертира накажут строго в назидании. Трус, потому что сбежал так рано. Только первые сутки. Воздух еще не наполнился отчаянием, безнадега еще не схватила за глотку, солнце не почернело в небе, а он уже затрясся». Первый день после предательства Ионы прошел так хлопотно, что не только страх, а имя свое забудешь. У всех в замке дел было по горло, все сбивались с ног. Самым тяжким бременем стали раненые, их имелось пять дюжин, половина в очень скверном состоянии, а лекарь лишь один. Многие шли ему в помощники, но одни умели так мало, что годились лишь принести-унести, другие падали с ног от бессонной ночи, третьи, кто помягче душой, недолго выдерживали в лазарете. Там стоял вой, стон и смрад, туда ныряли, как под воду, задержав дыхание. А гарнизон-то ничтожно мал, люди ценнее золото. Рыцари графа ловили всякого, кого замечали без дела, и швыряли в лазарет на помощь. Лекаря тиранили по злому, чтобы всех до единого поставил на ноги. Каждое копье нужно в строю. Тот молча головой кивал. Какой там всех? Спасти бы больше половины». Джоакин и сам зашел помочь, выдержал на перевязках пару часов. Потом родилась в голове одна мыслишка. Почему граф Шейланд сумел спасти Иону, а Гарри Хога нет? Неужели гадюка-изменница ему ценнее, чем верный слуга и защитник? Минуло то время, когда Джо стеснялся лордов. Он отправился за графом, чтобы задать вопрос, но Виттера не нашел, а встретил лорда Мартина. Сказал ему, «В лазарете скверно, милорд, а у вашего брата имеется целительный предмет». Так не соизволит ли граф прийти и помочь раненым?» Мартин скривился с явным сомнением. Джо тоже сомневался, ведь граф не спас Гарри, а Иону с большой неохотой. Но очень хотелось, чтобы Виттер все-таки пришел и помог раненым. Неприятно было бы служить человеку, который этого не сделает. Даже Аланис, уж на что дрянь, а все же ходила за ранеными в осажденном дворце. Джоакин стал убеждать Мартина, и тот поддался. «Похоже, Мартин и сам не во всем понимал брата. Сказал...» «Вид не любит своими руками браться за предметы, но здесь твоя правда. Солдатики нужны здоровыми. Поговорю с ним». Спустя час Мартин привел в лазарет Виттера. На лице графа имелся платок, умасленный благовониями, но это не помогло. Виттера стошнило почти сразу. Он велел отгородить ширмами за кутоку у открытого окна и туда заносить раненых, на лечение предметом. Так граф защитился от вида страданий и дурных запахов, а от криков и стонов заткнул уши ватой. Джоакин стал носить пациентов и так сумел увидеть предмет в действии. Тот представлял собой несколько перстней, одетых на пальцы графы и связанных нитями, как паутиной. Предмет умел все, что может медицина. Он сращивал ткани почти мгновенно, резал лучше любого скальпеля, прижигал гнойники и язвы, устранял боль. Предмет мог даже склеить переломанную кость». Но, как и перст Вильгельма, целительный предмет являлся лишь орудием и требовалось большое умение, чтобы его применять. Первым делом, когда приносили раненого, граф Виттер отключал его боль, чтобы не дергался и не вопил. Это удавалось с большим успехом, раненые чуть не смеялись от облегчения. Однако потом начинались трудности. Граф мало что знал об анатомии, дрожал от омерзения, корчился от приступов тошноты. Порою он вовсе не мог смотреть на рану, а действовал на ощупь. Предмет в его руках часто промахивался, резал здоровую ткань вместо больной, сращивал не то и не с тем, обжигал там, где надо остудить. Из пяти раненых, доставленных на операцию, граф Виттер помог двоим, а трем сделал только хуже. Последний случай вышел самым чудовищным. У раненого имелась дырка в шее, очевидно, от стрелы. Пытаясь заживить ее, граф сжал края раны пальцами и случайно надавил на дыхательное горло. И предмет... заставил горло срастись. Раненый забился в агонии, стал задыхаться, но причину поняли не сразу. А когда сообразили, было уже поздно. Бедняга помер. Граф не выдержал такой неудачи, вскрикнул в сердцах и ринулся прочь. Мартин поймал его за руку, стал убеждать. Виктор оттолкнул. «Смысла нет, вреда больше, чем пользы», Мартин ответил. «Ну, одна-то польза будет». Встал посередке лазарета и громко объявил. Моего брата благословили боги. Они дали ему силу того, унять ваши страдания. Сейчас он пройдет вдоль рядов и сделает, чтобы не болело. Славьте графа!» И Виктор сделал то единственное, что умел хорошо. Обезболил все раны. Когда уходил, вслед ему хором неслись крики благодарности. Боевой дух в лазарете взлетел до небес. «Слава графу Шейланду!» Первый день Джоакин не раз слышал эти слова. «Слава графу!» Когда Виттер велел снять с мертвых кайров все ценности и поделить между своими солдатами, когда закатники уехали в Сайленс, а граф сказал во всеуслышание, «Наши добрые друзья вернутся со всем войском генерала Ориса!» Когда над Голубятней одна за другой взлетали птицы, и Мартин говорил, «Мы созываем всех союзников, и да вы северяне получат по зубам, если только сунутся!» Когда лучники попросили взглянуть на предметы, граф велел вышвырнуть за стену труп Кайра, а затем дотла испепелил его в три выстрела. «Слава графу! Слава Шейланду!» И двор к концу дня вылезали до блеска, и несколько раненых сумели выйти из лазарета на своих двух, а лучники отоспались после боя и теперь похвалялись на перебой. «Я пристрелил Кайра прямо в глаз, а я двоих, а я изменнице в ногу попал!» «Да это был я! Без меня стерва сбежала бы!» «Та радость, которую ночью питал один лишь Мартин, теперь заразила всех, кроме вдов. Мы победили, мы стоим, они лежат. Мы разбили Ориджинов. Не так уж и сложно». Но то был первый день. В день второй повеяло дурными новостями. Утром граф вышел мрачный, как туча. Джо спросил у Айви, в чем дело. Тот начал. Союзник потом спохватился. «Не думаю, что это для твоих ушей». Но Джой так уже понял. Крупный союзник отказал графу в помощи. Вряд ли генерал-закатник, послы еще не доскакали до него, но кто-то не менее ценный. Потом явилась делегация из города. бургомистр, шериф, несколько цеховых старейшин. Схватка в замке, должно быть, подняла в городе большой переполох. Старейшины и вчера являлись с вопросами, но граф их не принял. Не хотел показывать замок, залитый кровью. Сегодня двор уже блестел, бодрые лучники расхаживали по стенам, раненые молчали. Граф обезболил их с утра. Словом, не стыдно было впустить гостей. Однако разговор со старейшинами вышел не самым радостным. Джо слышал его кусками, другой угадал по лицам и недомолвкам, а кое-что подсказал Айви. В общем, сложилось. Граф поведал старейшинам, как он был предан и атакован женой, как Ориджины проявили неслыханную подлость, но были разбиты благодаря богам и их дарам. Граф заверил старейшин, что в его руках не один говорящий предмет, а целое множество, и верный ему отряд святых воинов уже скачет сюда, как и армии союзников, так что враги не имеют ни единого шанса пробить стены Уэймора. Граф требовал от городских властей содействия: Во-первых, утроить стражу, ускорить тренировки, усилить вахту на стенах. Во-вторых, организовать строительство оборонных орудий, камнеметов, смоляных котлов, искровых сетей. третьих изловить и передать ему, графу, всех дезертиров, которые посмели сбежать в страхе перед северянами, ну и, разумеется, поймать и казнить того единственного Кайра, что чудом сумел спастись. Старейшины дали очень вежливый, но не слишком приятный ответ. Из сотни дезертиров, покинувших замок, некоторые уже убрались из города, зато другие пьют в трактирах и балуют зевак неслыханными росказнями. Ваша милость, это же уэйморцы, кто знает новость, тот не смолчит. Говорят они, якобы ее милость леди Иона проявила неслыханное благородство, отпустила живыми здоровыми всех, кто пожелал уйти, даже того парня, который метнул в нее копье. Говорят, еще миледи вела себя так храбро, что не снилась и Агати. В нее стреляли огнем, земля горела под ногами, а она даже не дрогнула. Ваша милость, должны понять, город знает, что леди Иона предала вас, но город восхищается леди Ионой. Граф возразил, что с того? «Это мой город, а не ее». «Ничего», — ответили старейшины. «Мы лишь доводим ситуацию до сведения вашей милости». «Кроме того», — сказал шериф, — «найден след спасшегося Кайра. Его видели на голубятне у портового базара. Без малейшей жалости он убил трех человек, попавшихся на пути, но от чего то пощадил птичника и его сынишку. Они сообщили, что северянин отправил несколько птиц. По две в лабелины фаунтерру, и записки составлял сам, так что содержание неизвестно». Однако северянин чуть не рыдал от горя. Не сдержавшись, он рассказал птичнику с сыном, что леди Иона сражалась как богиня, но ее обманули и вынудили покончить с собою. Она умерла у него на глазах. Отсюда ясно ваша милость, что во всех четырех письмах говорилось о ее смерти, и нынешним вечером герцог Ориджин уже все узнает. Очевидно, он приедет с войском, чтобы отомстить за сестру. «Считает ли ваша милость, что городская стража, пусть даже оснащенная котлами и камнеметами, сумеет остановить Кайров? А тот отряд воинов с перстами, упомянутый вашей милостью, далеко ли он находится и когда прибудет?» Граф ответил. «За исключением предательства Ионы, все происходило, происходит и будет происходить согласно моему плану. Не нужно бояться Ориджина, ибо он серпушка и глупец. Стоит графу разыграть главную карту, и Ориджин исчезнет, а войско его растает, как снег. «Можно купить мечи и копья, но одного купить нельзя». С этими словами граф постучал себя по лбу. Старейшины ответили очень аккуратно. «Мы полностью верим вашей милости, ибо не имеем никаких причин не верить, ведь ваша милость всегда столь успешно заботились о городе. Однако мы боимся, что смерть леди Ионы сделает северян очень злыми и глухими к доводам рассудка». Даже самый умный расчет не остановит разъяренную толпу, а Уеймор, уж простите, ваша милость, меньше лабелина и Фаунтерры. Если герцог сумел взять и лабелины, и Фаунтерру, будучи не особенно злым, то теперь, разгневанный смертью сестры, и Иона жива! оборвал граф. Он повел старейшин в спальню жены. Посреди обгорелой до черна комнаты стояла новая койка. На ней, прикованная цепью, лежала северянка. За сутки она так и не пришла в сознание. Лицо, прежде бледное, стало желтым, как дешевый воск, но и она дышала. Служанка поила ее водой с сахаром, приподняв голову и засовывая ложку глубоко в рот. Горло сокращалось, сглатывая пищу. Граф сказал, «Видите, она жива, поскольку я так решил. Своим предательством она заслужила самой худшей смерти, но я своими руками вернул ее со звезды. Глядите». Без стеснения он сдернул покрывало с груди жены и показал рубец от раны, которую вчера залечил. Добавил, «Если герцог прислушается к доводам разума, я отдам ему сестру, а если будет невежлив, сожгу ее живьем у него на глазах». Старейшины ушли под сильным впечатлением. Их потрясло могущество лорда, способного как убить, так и вернуть к жизни. Еще их несколько успокоило наличие живой заложницы. Однако читалось на их лицах и другое чувство, непонятное Джоакину. Не то растерянность, не то благоговейный страх». Когда старейшины ушли, начались похороны. Мастер Сайрус подготовил первую группу покойников и выдвинулся за стену, на замковый погост, чтобы придать их земле. Джоакин провожал в последний путь Гарри Хога и с большим почтением наблюдал за работой Сайруса. Могильные колодцы были уже подготовлены. Мастер еще вчера каким-то чудом организовал людей на рытье. Имелись надгробные камни. Надписи, конечно, не высечены, а пока просто намалеваны краской, но камни — настоящий гранит. Имелись и гробы. Как только мастер успел их сколотить за начали заказать в городе, имелись положенные плакальщицы и свечи для поминальных огней и даже цветы. Над каждым покойником мастер Сайрус сказал слово, похвалил мертвеца, как подобает. Дал время священнику для молитв, а друзьям для прощаний. Похороны прошли идеально. Наверное, каждая душа, что смотрела на них со звезды, осталась польщена». Джоакин распрощался с Гарри, сказал «Спасибо, что ты был мне верным другом, хотя знал меня так мало». Сказал «Ты был славным парнем. Может, кто-нибудь скажет, что плохо убивать людей предметами, но ты молодец, что не дрогнул, а начал стрелять. Без тебя нам бы всем конец». Когда опустили гроб, бросил горсть земли в колодец, зажег свечу на камне, утер влагу с глаз и собрался уходить, но тут вышло замешательство. Сам граф Шейланд тоже пришел попрощаться с цирюльником, и мастер Сайрус после похорон обратился к лорду с вопросом. «Ваша милость, как быть с северянами? К великому сожалению, мне плохо известны их погребальные обычаи. Каюсь, тут мое мастерство имеет изъян. А хоронить покойника вопреки обычаю — это все равно, что плюнуть на грудь ульяне печальной. Не прикажете ли сохранить тела в леднике и с отправить в первую зиму?» Граф уставился на него с удивлением. «О чем вы, мастер? Какие похороны? Бросьте их свиньям!» Сайрус долго глядел на графа, но все не мог уловить смысла сказанного. Тем временем Мартин кое-что подсказал брату, и тот изменил приказ. «Верно. Сделаем назидание для горожан. Пусть видят, что бывает с моими врагами. Вколотите столбы вдоль рва, чтобы было видно с улицы, развесьте трупы». Мастер Сайрус нахмурился. «Простите, милорд, но это же приведет к обидному для покойников результату. Под влиянием мух и ворон тела приобретут неприятный вид. Скоро на них нельзя будет смотреть без содрогания. Души умерших оскорбятся, если глянутся звезды и увидят такое зрелище». «Тьма сожри, тем лучше. Пусть они там на звезде лопнут от обиды. Развесить по столбам». «Ваша милость, никак невозможно. Это злейшее нарушение порядочка». Ситуация зашла в тупик. С одной стороны, похоронщик был всего лишь простолюдином, и граф мог плетью научить его покорности. Но с другой, Сайрус являлся подлинным мастером своего ремесла, весьма нужного в данную минуту. Кроме того, Сайрус, как и лорд Мартин, сохранял полное спокойствие в эти дни, подавая всему замку пример стойкости. Было бы глупо вывести из строя столь ценного человека. Сошлись на компромиссе, который предложил один из рыцарей. Повесить на столбах только 12 Кайров, а Греев оставить в холоде и похоронить позже. Граф согласился на это, поскольку все равно не имел достаточно людей для установки целых сорока столбов. Мастер Сайрус, скрипя сердце, признал, что Кайры участвовали в предательстве Леди Ионы и потому должны понести посмертное наказание. Но уж Греи люди подневольные, и их он точно в обиду не даст. Копатели трудились до поздней ночи и успели поставить семь столбов. Чтобы облегчить работу воронам, северян раздели до нога, однако оставили главную примету кайров. На столбах повисли голые трупы с двуцветными тряпками на плечах. Это зрелище стоило графу двух человек из гарнизона. Пара копателей просто исчезла без следа. На следующий день граф объявил, что послал их с важным поручением, но люди поняли, в чем дело. Кое-кто слышал, как эти двое волокли на столб последнего кайра и шептались между собою. «Не топыри такого не простят. Бежать надо!» Третьим утром в замок явился вооруженный отряд. 15 воинов, довольно крепких на взгляд Джоакина, а с ними невысокий тип в круглых очках и с холеными усиками. Этот парень носил жилет и сюртук, весьма подходящие какому-нибудь клерку. Имя он имел соответствующее — Перкинс. «Скажи кому-нибудь, вообрази-ка парня по имени Перкинс, опишут тебе кабинетную крысу с протертыми локтями и учетную книгой под мышкой». Этот был именно таков. Граф пригласил Перкинса в кабинет, а заодно Джоакина и Айви в качестве своих охранников. Там он повел с гостем занятный диалог. «Почему столько?» «Тревожно, милорд». «Что так?» «То да сё, брожение, говорят много». «Бегут?» «Нет, милорд, но и очередей нет». «За гречкой». «И за мукой, и за солью». Клерк с графом переглянулись так хмуро, будто один сообщил, а другой услышал крайне печальную новость. Джоакин, хоть и должен был молча охранять графа, все же счел нужным вмешаться и подбодрить. «Милорд, это же хорошо, что нет очередей за продуктами питания. Значит, мещане чувствуют уверенность в будущем». Двое снова переглянулись. Клерк спросил. «Он самый, милорд?» «Как видишь». «Посвящен?» Граф оставил это без ответа и повел дальше странную беседу. «Нужные кулаки». «Приходят. Стало больше. Чуют потребность». «Надежные». «Как дырявый мешок». «А для внутренних?» «Между стенами?» «Угу». «Тогда можно». «Нанимай. Не жалей кармана». «Голову дадите?» «Дам Берта. Добавь своих». В их беседе возникла пауза. Перкинс поднял взгляд на Джоакина. «Что ты понял, служивый?» Джо усомнился, стоит ли отвечать на вопрос, заданный пренебрежительным тоном. Присмотрелся к Перкинсу получше. Невзрачной внешностью и умными глазенками тот напоминал цирюльника Гарри. Беседовал с графом коротко, доверительно. Видимо, он также был приближенным Шейланда, а может и носителем перста. Джоакин сказал учтиво, но не роняя себя. «Сударь, я с радостью отвечу вам, но сперва хотел бы понимать, с кем имею дело». Перкинс пожал плечами. «Никакой тайны. Управитель Центрального отделения банка». «Того, что на озере?» «Юноша», — усмехнулся Перкинс. «Так что же ты понял из наших слов?» Джо вопросительно глянул на графа. Тот кивнул. «Ответь, мол...» Хм, Я понял, что милорду требуются бойцы, а вы можете их нанять в большом количестве, но ненадежных. Милорд велел нанимать, поскольку придумал им какое-то применение. Сказал, что пошлет с вами Берта, дабы тот управлял процессом найма. «Это все, что ты уловил?» «А что еще было?» Не ответив Джоакину, Перкинс повернулся к графу. «Милорд, нужно перепрягать». «Сам как думаешь, если сбруя порвалась». «Что перепрягаем?» Граф вздохнул весьма мрачно. «Подчистую. Копытнуло так, что телега кувырком». «Ничего, милорд, проедем». «Проедем, когда перепряжем. Значит, такое. Языки загнать за зубы — это раз. Кем хочешь, но прытка. Заодно проверь Мордатова. Я ему велел». «Два. Возьми лохани шустро к синему». «Я?» «Нет, голову пошли. Синий мне нужен. Уговори, пусть берет руки-ноги и кабанится сюда. Пообещай вернуть яблоко». «Но как же...» «Я сказал, перепрягаем. Сдохла кобыла». «Виноват, милорд, не схватил». «Три. Дергай сеть, пришла пора». «Милорд, горит же. Не лучше ли свернуть?» «Свернуть не успеем, порвут. А вот дернуть еще можно». Тут Перкинс снова поглядел на Джо. «А теперь что ты уловил?» «Сударь, если моя задача в том, чтобы все понять, то вам стоит выражаться яснее. Путаница в приказах не доводит до добра. Кроме того, я готов получать распоряжения от милорда, а не от вас». Граф одарил его благосклонным взглядом. «Благодарю, Джоакин. Вы совершенно верно понимаете свою службу. Однако прошу, ответьте Перкинсу». «Ну, очевидно, кобыла сдохла означает смерть некоего человека. Из-за этого перевернулась телега, стало быть, недоставлен важный груз. Умершего человека требуется заменить, и лорд велит вам испытать на его роль некоего мордатого, а затем синего. То, понимается, под синим и мордатым этого не могу знать». Никак не среагировав на слова Джо Перкинса, вновь заговорил с графом: "Что дергаем в первую? Рви бельевые веревки, ужасно мешают. Хочу, чтоб ничего не сохло. Вы от себя? Я от себя уже крякнул, добавь по своим. Сначала веревки, потом засевай, засевай все поля, куда достанешь. Богами и крысами, прытко, сей пока сеется. Недолго осталось, скоро завоет. Когда завоет, милорд? Думаю, сегодня. Блоха сразу выпрыгнула. Перкинс снял очки, с хмурой медлительностью протер стекла. Однако быстро. Граф буркнул что-то в ответ. «Кем закроемся?» — спросил Перкинс. «Тут без перенапряга. Катим по колее». «Так ведь...» «А как еще? «Виноват, милорд». Перкинс надел очки, и поморгал, вновь снял и принялся протирать. «Милорд, не стоит ли вам...» перекабанится». «На камень?» «Ну, или прочь». «Прочь». Граф пожевал губы. «Нельзя прочь, никак. Первый встречный на вертелит. Слишком рано телега грохнулась. Слишком громко волк заводит». «Ладно, а хоть на камень закабанитесь? Здесь-то, ну...» «Думаю, Перкинс, потею. На камне спокойнее, но на виду. С обеих сторон. Отсюда мешки, оттуда лебеди». «Нет лебедей». Это пока. Скоро приплывут. А от мешков польза пока мы здесь. На камне ее не будет. «Милорд», — сказал Перкинс, — «дыряво все». «Дыряво», — ответил граф. «Но проедем». Они оба глянули на Джо, и тот уже без понукания признал. «Милорд, я понял немного. Ситуация скверная. Перкинс предлагал некую передислокацию, вы отказались. Остальное, простите, не уловил». «Ты хороший солдат», — сказал Перкинс. почему-то добавил, локоть. А граф спросил у клерка, носишь обручку? Тот хлопнул себя по рукаву. Граф кивнул и повторил движение Перкинса. Затем они распрощались. Пятнадцать воинов, приведенных клерком, остались в замке под руководством Рейнольдса, опытного рыцаря графа. Сам клерк уехал в свой банк вместе с другим рыцарем, Бертом. Джо при первой возможности спросил у Айви, центральное отделение банка, то, которое в озере стоит? «Оно и есть!» «И этот Перкинс им командует?» «Кто же еще?» «Там целая крепость. Выходит, он важная птица». «Еще какая?» «По лицу не скажешь». «Это уж точно!» — хохотнул Айви. «Кстати, ты ему понравился!» «С чего ты взял?» Айви пожал плечами, мол, «по опыту знаю». Позже этим днем прибыл другой гость. Он звался бароном Доркастером и настолько отличался от Перкинса, что служба одному господину была их единственной чертой сходства. Барон Доркастер, хоть и не вышел ростом, но сразу бросался в глаза. Его выделяла голова идеально яйцевидной формы с зеркальной лысиной, а также красный камзол, настолько кричащий, что позавидовал бы любой гвардеец. Барон привел с собой не 15 воинов, а добрых двести, в том числе полсотни рыцарей. В противовес немногословному Перкинсу барон без умолку болтал. «Милорд, какое счастье видеть вас целым и невредимым! Мы были в ужасе, в подлинном кошмаре, когда узнали, что сотворила ваша супруга. Как только боги стерпели такое предательство и не разверзли землю под ее ногами, мои дочки плакали всю ночь, я никак не мог их успокоить. Сын поклялся, что возьмет меч и станет бить северян до тех пор, пока не исчезнет со сосвету их волчий дух». «Милорд, мы вам приносим самые искренние соболезнования и заверяем, что готовы сражаться за вас до последней капли крови!» Эта сцена разыгралась в воротах замка. Графское воинство располагалось у него за спиной, во дворе, оборонское снаружи, на подвесном мосту и подъездной дороге. Потому большинство воинов не разобрало пафосную речь барона, но тот учел плохую слышимость и в кульминационный момент выхватил из ножен меч. «Слава графу!» Рыцари барона, конечно, повторили его жест и клич. Сталь так и лязгнула, солнце сверкнуло на клинках, голоса грянули хором. «Слава графу!» Обитатели замка воспрянули духом. Серьезная подмога пришла. Однако граф от чего то не впустил во двор большинство вновь прибывших. Разрешил войти только барону с дюжиной рыцарей, а прочих оставил за воротами. Как и утром, граф пригласил гостя в свой кабинет, взяв для охраны Джо и Айви. Барон Доркастер также взял с собой двух телохранителей. Граф позволил это, чтобы не обижать вассала, однако велел всем сдать оружие. Что любопытно Джоакину тоже. В кабинете тон беседы несколько сменился. Барон еще разок выразил сочувствие, пару раз поклялся в преданности, пошутил о северянах, которые ничего толком не умеют даже предавать. Однако Шейланд слушал угрюмо и прервал словесный поток барона вопросом – «Почему только двести? Вы должны были собрать под свои знамена все войска с берегов Тарея, а это около тысячи копий». «Видимо, горе так смутило вас, милорд, что вытеснило из памяти. Вы же прислали мне птицу позавчера. Войска всех вассалов никак не могли успеть так быстро. От предлесья дней шесть пути, никак не два». «Ваша собственная дружина составляет триста человек. Почему привели двести?» Но мой сын и две крохи-дочурки остались в замке. Как я мог оставить детей без защиты в столь тревожное время? Хе-хе, милорд, пока вы не обзаведетесь собственными детьми, не поймете, что такое отцовское беспокойство. С другой стороны, нужно благодарить матерь Софью, что это предательское отродье, звавшая себя вашей супругой, так и не понесло приплода. Каким стал бы ребенок, рожденный от такой матери? Если Доркастер хотел заболтать графа, то не преуспел». Шейланд сохранил полную трезвость мысли. «Барон, а почему вы не привели сюда детей? Взяв с собой самое дорогое, вы подтвердили бы ту клятву, мол, вы со мною до первого вздоха или до последней капли, как вы там сказали? Пришлось бы биться до конца, если не за меня, то за своих дочек. Однако вы оставили их дома. Это очень удобно, если придется быстро уносить ноги из Уэймара». «Но, милорд, как вы можете? Славное имя Доркастеров несовместимо с бегством!» «Однако очень совместимо с хитростью и поиском выгоды. Почему все-таки вы прибыли сами, не взяв никого другого из вассалов? Барон Корбиндейл всего в дне пути от вас. Подождав один день, вы привели бы вдвое больше солдат. Отчего нет?» «Эх, милорд, как мне грустно слышать!» Барон поднял руки и печальным жестом огладил лысину. Как вдруг... Джо не успел ничего понять, а уже отбивал удар. Оба баронских воина атаковали графа. Не имея клинков, они ринулись с голыми руками, потому вышло очень быстро. Айви едва успел шагнуть на перерез, как получил кулаком в глаз и упал. Дернул врага за ногу. Тот грохнулся на пол. Они покатились, пыхтя и пытаясь придушить друг друга. Джо повезло. Успел уклониться от первого удара и толкнуть врага в бок. Тот сбился с пути, пролетел мимо графа, развернулся, схватил со стола нож для бумаги. Джо прыгнул на врага, всю массу тела вложив в удар плечом. Баронский воин отлетел к стене, грохнулся затылком о книжную полку, но шлем смягчил удар. Пришлось дважды добавить ему кулаком в лицо. За вторым ударом хрустнуло, брызнула кровь, враг осел на пол, зажимая нос. Джоакин повернулся к барону. Вынув стилет, спрятанный под одеждой, Доркастер атаковал Шейланда, а тот маневрировал, закрываясь от барона письменным столом. Граф не пытался ни сбежать через дверь, ни взяться за оружие. Видимо, очень верил в своего защитника. Джо приблизился к барону и спокойно сказал. «Бросьте оружие!» Доркастер изготовился для выпада. «Боги, как медленно!» После молниеносной схватки с Сеймуром, все еще живой в памяти Джо, барон казался смешной черепахой. Джоакин дал ему время нанести удар, легко отклонился в сторону и треснул барона в челюсть. Когда тот начал падать, поймал за руку и вывернул, заставив бросить стилет. Кивнул графу. «Прикончить его, милорд?» «Нет, лучше допроси». Джо схватил Даркастера за ухо и крутанул. «Это не слишком больно, зато весьма унизительно, будто наказывают мальчишку. Для благородного должно быть невыносимо. И верно, барон тут же взмолился». «Прекрати, прекрати! У меня в нагрудном кармане подарок для тебя!» «Для меня?» — не понял Джо. «Да-да, возьми, пользуйся! Меня только оставь!» «Сам достань. Медленно!» Он зорко следил за рукой Даркастера, когда тот извлек из-за отворота Камзола некую бумагу. Джо глянул в полглаза, слегка оторопел. На бумаге имелась гербовая печать Ориджинов. Весьма правдоподобная, насколько он помнил. «Милорд, тут что-то ориджинское». «Это не ему, а тебе!» — прошипел барон. «Прочти, дурак!» «Прочти вслух», — потребовал Шейланд. Джо развернул листок одной рукой, другой держа Даркастера за горло. Читать было чертовски неудобно. Бумага тряслась, взгляд то и дело скакал к барону, ожидая подвоха. а следовало приглядывать еще и за баронскими солдатами. Один боролся с Айви, другой зажимал разбитый нос, но каждый все еще представлял опасность. «Милорд, будьте добры, возьмите нож барона и встаньте рядом вон с тем насатым. Если он дернется, убейте его». Граф так и сделал, но оружие держал скверно, совсем без сноровки. «Читай же!» «Всякому, кто именем Великого Дома...» «Простите, милорд, строчки скачут. За голову графа Витра Шейланда кто посодействует, тот получит...» «Тьма сожри!» — Джоакин выронил письмо. «Милорд, тут обещают целое баронство за вашу голову. Подписано герцогом Ориджином». «А есть печать и подпись?» «Да, милорд. Подлинные?» «За подпись не поручусь, я давно ее не видел. А печать весьма натуральная». «Вот, подлец, сговорился!» — вскричал граф, указывая клинком на дуркастера. А тот взглянул на Джо. «У меня уже есть баронство, проживу без второго. Возьми себе!» «Что?» «Рубани разок и выйдешь отсюда бароном!» Джо поморгал, силясь понять, что ему предлагают. «Неужели предательство? За кого же его принимают?» «Милорд, позвольте я с ним покончу». «Отчего бы и нет», — ухмыльнулся граф. Джоакин сжал пальцы на горле предателя. Подумал, никогда никого не душил, да и не хочу. Противно. Лучше бы свернуть шею, но это вряд ли получится без опыта. Лучше не падать в грязь лицом. Душить так душить. Граф Шейланд почему-то рассмеялся. «Постой! Ну, постой же! Отставить!» «Милорд!» Происходило нечто странное. Айви перестал драться с баронским воином, оба сели на полу, почесывая ушибы. Шейланд бросил меч к ногам Даркастера. «Вставайте, мой друг, возьмите свою железку, я таким не пользуюсь». Рука Джоакина разжалась от удивления. Барон поднялся, взял у графа и спрятал стилет. Сказал не без испуга в голосе. «Милорд, зря вы ему разрешили. Неприятно, знаете ли, когда тебя душат». «Моя вина, барон. Джоакин служит недавно, я все не привыкну к его исполнительности». Думал просто пошутить разу, а он уже взялся за дело. Простите, неловко вышло. Ну, знаете ли, барон рассмеялся несколько принужденно. Джо воскликнул: "Милорд, что происходит? Почему? Как?" Доркастер поднял бумагу и подал Шейланду. "Милорд, оцените, как хорошо сделано это приглашение на вашу свадьбу в первую зиму." Мой умелец вывел чернила и написал текст заново, а печать оставил. «Достойная работа», — признал граф. «Даже я бы не отличил». «Так это подделка», — ахнул Джо. Барон продолжил, самодовольно ухмыляясь. «Вторая такая же находится в моем замке у сына. Все вассалы графа по пути сюда заедут к нему, и он предложит каждому сговор против меня и милорда. Каждому, кто согласится, немедленно оттяпают голову». Именно для этой надобности я оставил сыну сотню воинов. Шейланд хлопнул его по плечу. «Благодарю, дружище. Наша маленькая сценка окончена. Теперь отпустите своих людей. Им, похоже, нужен лекарь. Джоакин, вы тоже можете идти. Вы снова показали пример идеальной службы. Зайдите ко мне после вечерней песни. Пришла пора вам получить желаемое». Джоакин вышел в полном смятении, польщенный похвалой, но расстроенный унизительной проверкой. Граф испытал его так, будто все еще сомневается, будто не хватило ночного боя, чтобы убедиться в его преданности. Если бы он хотел переметнуться к северянам, сделал бы это той ночью, и граф уже болтался бы в петле, а Джо носил двуцветный плащ. Но Ориджины — жестокое, кровожадное, волчье племя, и Джоакин никогда не встанет на их сторону, и чертовски досадно, что граф до сих пор этого не понял. Когда вышел Айви, Джо спросил его. Это обычное дело у графа, такие вот проверочки. Но ну, случаются время от времени, чаще, чем хотелось бы. Но я-то доказал. Я считаю, графу жизнь спас. Ты и так просишь многого. Захотел себе перст Вильгельма, вот и получай. Персты, кому попало, не даются. Лишь теперь у Джоакина возник вопрос. Айви, ты знал, что граф владеет перстами? Знал. А другие рыцари... «Ближайшие к милорду знали». «Но вы перстов не носите?» «Не». «Почему? Неужели граф вам не доверяет?» Айви помедлил с ответом. «О других рыцарях не скажу, это их дело. Но лично я не хочу никаких перстов». От чего так?» «Ну, мне думается, без них лучше». Джоакин попытался расспросить, но не добился больше ясности – и не был ему другом и откровенничать не стал. Когда Джо явился к графу вечером, тот был один. Восседал под портретом отца, как в первую встречу, без никаких телохранителей и вассалов. Уединение и тишина придали обстановке торжественности. Джоакин расправил плечи, встал смирно. «Милорд, я к вашим услугам». Граф предложил ему сесть. «Сир Джоакин, сегодня вы вторично проявили готовность спасти меня от смерти. Я считаю, этого достаточно для доверия. Пришла пора дать вам то, о чем вы просили». «Перст Вильгельма, милорд?» «Сам перст пока не принесет вам пользы. Сейчас вы пройдете посвящение и получите силу. Но применять ее сможете лишь спустя три дня. Вот тогда я вручу вам предмет». Джо почувствовал, как заколотилось в груди от слова «посвящение». «Сейчас вы...» «Научите меня говорить с предметами?» Граф положил на стол пилюлю, спрессованный синий порошок. «Прежде чем вы научитесь чему-либо, вы должны уяснить два условия». Голос графа понизился и стал звучать зловеще. «Я назову вам первое и второе. Вы ответите, готовы ли принять их. Если нет, мы распрощаемся». Джоакин пожал плечами. «Звучит логично». «Неясно, зачем этот драматизм в голосе графа». «Первое», — сказал Виттер Шейланд, — «по моему приказу вы будете убивать. Если я говорю, вы бьете без раздумий, как сегодня. Вы убиваете того, на кого я укажу, и не испытываете никаких сомнений. Вы даже не думаете об ответственности. Я ваш лорд, ответственность на мне, вы мое орудие. Это приемлемо для вас». Джон охмурился. «Милорд, мы же воюем с северянами, верно?» Мы воюем с теми, кто угрожает мне. Сейчас это Ориджины, и я намерен загнать их обратно в те ледники, из которых они выползли. Но если кто-то другой пойдет против меня, будь то девушка, старик или умильный щеночек, вы убьете его по моему приказу». Джоакин скрипнул зубами. «Мне не очень хотелось бы убивать девушек». «Неужели? Вы видели, на что способны некоторые девицы? Вы заклинали Гарри Хога пристрелить Иону и были совершенно правы. «Женщины опаснее мужчин, вам ли не знать? Но если вы изменили мнение...» Граф развел руками. «Вы знаете, где находится дверь». Джо поиграл желваками. «Но речь только о тех женщинах, которые вам угрожают». «Разумеется, вы прекрасно меня знаете. Я не из тех, кто нападает без причины ради извращенного удовольствия. Моя единственная цель — защитить свое право на жизнь и свое место под солнцем». «И не только свою жизнь, но и жизни всех, кто верил их мне». «Хорошо, милорд, я согласен». «Рад это слышать. И второе условие». Граф щелчком подвинул пилюлю ближе к Джоакину. «Когда вы выпьете это, я получу над вами власть. Ее характер таков. Я смогу убить вас, произнеся два слова. Мне не потребуется ни нож, ни яд, ни арбалет. Мне не нужно будет кричать. Не обязательно даже, чтобы ваши уши уловили мой голос». Та сила, что поселится в вашем теле, имеет очень острый слух. Двух слов, сказанных шепотом, будет достаточно, чтобы вы превратились в пыль. Джоакин сглотнул. Милорд, это звучит немного пугающе. Естественно. Я и хочу, чтобы вы запомнили этот испуг. Вы уже трижды меняли господина. Если вздумаете сменить в четвертый раз, вспомните то, что я сказал. Ваша служба следующему лорду продлится ровно столько, сколько будут звучать два коротких слова. После паузы граф окончил. «Но даю клятву, если будете верно служить мне, то вам нечего будет бояться, кроме проклятых Ориджинов». Джо колебался. Условие напоминало то ли рабство, то ли темную магию, и ни то, ни другое не было ему по душе. «Милорд, это волшебство какое-то?» «Это жертва, сударь. Вы получаете уникальную силу, становитесь воином с собственным перстом Вильгельма». Таких воинов на свете меньше, чем графов и герцогов. Вы думали, подобное положение можно получить запросто? Найметесь на службу и готово. Нет, сударь, сверхсила не дается бесплатно. Я принес свою жертву. Взгляд графа почему-то метнулся вверх. Вы принесете свою. А когда вы освободите меня? «Я не называл бы это так. Вы свободный человек, а ограничены лишь в одном — в возможности нанести мне вред. Я имею в виду, милорд, ну... Когда я смогу уйти и зажить своей жизнью? Когда наши враги будут повержены в прах? Когда чертовы агатовцы сполна рассчитаются за все унижения, нанесенные мне и вам? Когда имя Ориджинов станет звучать как гнусная уличная брань, а всякий потомок агаты будет стыдиться своего рода?» В душе Джоакина потеплело. Он взял пилюлю, повертел в пальцах. Слова графа убедили его наполовину. Остальное сделала сама пилюля. Была она совершенно заурядна. Обычный лекарский порошок, спрессованный в комочек. Алани спила такие во дворце, чтоб не болела щека. Мама Джоакина принимала такие против одышки. У него мелькнула мысль. Это же не предмет, а просто снадобье. Никакое снадобье не может убивать по приказу. Значит, пилюля всего лишь новая проверка. Граф хочет знать, что Джо абсолютно предан ему. Так пусть увидит. Джоакин проглотил пилюлю. Граф Виттер одобрительно кивнул. «Условия выполнены. Теперь главное». Он поставил на стол пузырек с густой красной жидкостью, похожей на кровь. «Это власть над предметами. Выпейте и ждите. На четвертый день предметы покорятся вам». «Так просто?» Граф хлопнул глазами – и рассмеялся. Его смех зажег солнце в мозгу Джоакина. Множество раз Джо произносил слова «жизненный путь». Они отлично выражали тот приятный смысл, что Джоакин не просто живет как попало, а идет. Определенным путем, сказать точнее, путем воина, путем меча. Многие плывут, как бревно по течению, без воли, без рассудка, а Джоакин не таков. Его маршрут тщательно продуман наперед, как стратегия великого полководца, и каждый маневр неизменно приближает к победе. Потому с такой гордостью он говорил о себе, в особенности девушкам, «Мой жизненный путь ведет к...» Вот только по правде никакого пути он давно уже не видел. Год назад, когда судьба оставила его наедине с Аланис, в последний раз подумалось Джоакину «Да, все верно, сюда я и шел». Но с тех пор столько раз перевернулась его судьба, столько изломов дал маршрут. Джо давно уже не скакал по жизни верхом, как доблестный всадник, и даже не плыл бревном по реке. Скорее, был он щепкой в бушующем море. Метало его с волны на волну до тех пор, пока даже сами слова «жизненный путь» не вымылись начисто. И вдруг сейчас, в этот миг, смех на устах графа, пальцы на пузырьке, красная патока внутри у Джоакина вспыхнула, засияла. Вот же он, путь. Все время судьба вела сюда, в эту самую точку. Все сложилось одно к одному. Каждый случайный поворот был на самом деле не случайен. Торговец Харман взял его на службу за тем, чтобы привезти в Уэймор и показать графу с графиней. Джоакин подрался с Айви, и так запомнился Ионе. Затем он участвовал в авантюре со светлой сферой, а после в бунте подснежников. Из-за сферы и подснежников он, встретив Иону вновь, вызвал в ней подозрения и был пленен. Без этого плена он не вернулся бы в Уэйморский замок и не заинтересовал бы графа, и не познакомился бы с Гарри Хогом. Без Хармана, сферы, подснежников, и Ионы он не оказался бы на поле той решающей ночной схватки. А его любовь к Аланис... Зачем она была? Не ради счастья или наслаждения? О, нет... На примере Аланис боги показали Джоакину, кто такие агатовцы, чего стоит дворянская честь, много ли благородства в благородном сословии. Не будь Аланис он, Джоакин мог выбрать иную сторону в ночном бою, убить графа и помочь Ионе. Но, наученный горьким опытом, Джони ошибся в выборе. И вот он здесь, а на столе пузырек, дающий власть над священными предметами. Та цель, к которой судьба вела его столь долгим путем. Тогда он рассмеялся в Торе хохоту графа. Вы правы, милорд. Я был редким тупицей. Больше года шел к этому дню, а теперь ляпнул так просто. Ну и дурачина. Не будьте дурачиной, сударь. Выпейте скорее, пока что-нибудь вас не отвлекло. Джо выдернул пробку и вылил в рот содержимое пузырька. Оно было липким и соленым, словно кровь. Вероятно, это и была чья-то кровь. Возможно, тот, кому она принадлежала, давно уже умер. Это не волновало Джоакина. Теперь озаренный он не питал никаких сомнений. Все, что он делает, совершенно правильно. Сами боги ведут его. «Как вы чувствуете себя, Джоакин Эвханна?» Он отбросил пустой пузырек, утер губы и сказал. «Божественно!»